Поднявшись по реке примерно на 600 километров до того места, где ее прозрачные зеленоватые волны смешиваются с желтыми струями реки Тавы, Кортье возвращается назад в Европу. Следует официальное уведомление. Франциск I объявляет об осуществленных открытиях в Азии и о присоединении к Франции обширных земель. Да, в Азии, ибо все, в том числе и сам Кортье, пребывают в полной уверенности, что открытые им земли находятся в Азии, а река Святого Лаврентия каким-то образом связана с Тихим океаном. Еще никто не знает размеров Тихого океана, истинной конфигурации размеров обнаруживаемых земель. Но одно неприложно: Везде, и к северу, и к югу, куда бы ни проникли европейцы, их встречает заокеанская твердь. Происходит еще один, быть может, самый вероломный из походов конкистадоров в Перу. Они захватывают государство четырех стран света, знаменитое государство инков. Слово инка означало и титул владыки, и господствующий слой в государстве инков, и весь народ в целом. Инки принадлежали к семье племен кечуа. Около 1250 года нашей эры Инки появились в высокогорной долине Куско. Отсюда они в xiv 15 веках и начали свои завоевания, и создали мощное царство, которое к тому времени, когда здесь очутился Писаро в начале 30-х годов 16 века, простиралось от северного Эквадора через Перу в Боливию до Среднего Чили на 3500 километров. На здешних плоскогорьях в долинах обитало великое множество различных племен и народов. Судя по сохранившимся сведениям, не меньше ста. Административной и религиозной столицей государства был город Куско. Его население, по некоторым данным, насчитывало до 300 тысяч человек. Также, как и само государство Тауан-Тинсую, город делился на четыре части. Два центральных комплекса построек составляли его славу – храм Солнца и центральная площадь. Все главные церемонии в столице происходили на этой площади. Пуму, грозную Пуму, напоминал своими очертаниями город. Хвостом служила река Вилькамайо. Головой – Саксауаман, огромная крепость, три колоссальных размеров каменных вала, один над другим террасами. Гранитные блоки, местами в 6 метров высотой и 3 метра шириной, были скреплены намертво, без всякой замазки. В самом центре находились три башни, две на четырехугольном, одна на круглом фундаменте. Медь и олово, их сплав, как известно, дает бронзу, серебряная руда, свинец, золото, все эти металлы были хорошо известны инкам. Храмы, дворцы и крепости, укрепления, они сооружали из тесанных каменных блоков, пригоняя их так плотно друг к другу, что даже лезвие ножа нельзя было просунуть между огромными, нередко многотонными глыбами. Впрочем, большинство домов было изодоб, высушенных на солнце кирпичей, сделанных из глины и соломы. Отличными были дороги. У инков их насчитывалось много и среди них две главные, пересекавшие всю страну с север на юг. Одна вдоль побережья, другая параллельно ей по Нагорью. Над реками и ущельями перебрасывались мосты, иногда каменные, чаще навесные. Два каменных столба на одной стороне реки, два на противоположной, а между ними пять канатов из лиан. Три из них, сам мост, два поручни. Через каждые несколько километров стояли почтовые станции. Путь от Тиауанако до Куска примерно 2000 километров, курьеры пробегали за 8 дней. В государстве Тауан -Сую умели со вкусом и очень тонко отделывать ткани. Изготовляли и толстые ворсистые ткани, и тонкие воздушные. Возделывали около 40 видов полезных растений, Создали хорошую систему ирригации, дренажа, орошали поля и в то же время предохраняли почву склонов от размывания. Здесь многое умели. В почете были и математика, и астрономия, и медицина. Помимо Куска выросли и другие города.